Четырнадцатое января тысяча девятьсот восемнадцатого года полдень, Мурманск, батарея Китлинского, контор адмирал Казимир Филиппович Китлинский. С трудом опираясь на массивную тросиц на балдашниках из моржевой кости, тяжело дышащий контор адмирал Китлинский поднялся на бруствер своей бывшей батареи. Сыкущий ледяной ветер из Баренцева моря бросал ему в лицо мелкую снежную крупу. Именно здесь, почти 2 месяца назад, он с другими такими же героями принял смертный бой с английской эскадрой, в котором Китлинский даже и не надеялся уцелеть. Грешин был адмирал Грешин, Грешин даже в первую очередь не столько и не сколько перед новой властью, сколько перед собственной совестью. Не устоял перед соблазном, заигрался в грязные политические игры, запутался в чужих тенётах. Вот и пришлось расплачиваться за всё, смывать грехи собственной кровью. Но теперь всё это осталось в прошлом. Можно перевести дух, возблагодарить Господа за то, что остался жив и осмотреться по сторонам. За те 2 месяца, что он провалялся на госпитальной койке, мир сильно изменился. Быстро закрутилось колесо истории, и то, что ещё вчера казалось невозможным, сегодня уже превращалось в реальность. Мир с Германией, необъявленная война с Антантой, победы над английским флотом у Мурманской и Бергена и флаг Советской России, поднятый над Шпицбергеном Грумантом, Заношивые британцы в бешенстве, но ничего пока не могут поделать. Америка шокирована и считает, что выбитая из войны, она фронте во Франции грозовой тучей копятся перебрасываемые с востока германские войска. Война, которая в Лондоне совсем ещё недавно казалась почти выигранной, повернулась к джентльменам совсем другой своей стороной, грозя стать затяжной и изматывающей. И с далеко еще непредсказуемым концом, но это уже проблемы англичан. Сами заварили эту кашу с мировой войной и революцией в России, пусть сами ее и расхлебывают. Кетлинский обернулся. Там за спиной на позициях его бывшей батареи во всю шла работа. бледные англичане при свете ярких электрических фонарей ломами и кирками долбили скальный кольский грунт, готовя шурфы для подрывных зарядов. Возможно, что это самый древний гранит на планете, ему примерно миллиард лет. Батрий-Китлинского быть, и это название теперь закреплено за ней официально. Как и всякий нормальный польский шляхтич, Казимир Китлинский был в меру чи славен, и такое признание заслуг, конечно же, грело его душу, как и орден боевого красного знамени, полученный за тот бой и должность начальника артиллерии Мурманского оборонительного района. Турквоа рожина восстановленная батарея Китлинского теперь будет не старыми 6-дюймовыми КН, способными только пощекотать бронированную шкуру современных линкоров, а двумя 12-дюймовыми башенными установками, снятыми с затопленного неподалёку дредноута. Какой бытный артиллерист Кетлинский знал, что одно орудие на берегу можно приравнять к трём-четырём того же калибра, установленным на корабле. В порт Артур японский броненосный флот с его 12-дюймовками за всё время осады так ничего и не смог сделать с электрическим утёсом, 10-дюймовой орудие которого не подпускали к себе вражеские корабли на дальность прямого выстрела. Эта же бронебашенная батарея, укрепленная в гранитном скальном массиве и охраняющая вход в Кольскую губу, будет для любого врага куда более опасным и мало уязвимым противником, чем некогда прославленная Порт Артурская батарея. Но контр-адмирал Китвинский пришел сюда на батарею своего имени не только посмотреть, как идут строительные работы. Береговая артиллерия это только оборона. Основной же силой Мурманна должен стать базирующийся здесь флот, будущий Северный флот, который вот-вот должен войти в горло Кольской губы, и этого момента Китлинский никак не хотел пропустить, несмотря на довольно мерзкую погоду и пронизывающий до костей ветер. Кроме того, Китлинский усмехнулся. Было крайне любопытно полюбоваться на германскую эскадру адмирала Хиппера, собиравшуюся нанести в Мурманск визит вежливости. Подумать только, ещё совсем недавно нельзя было и представить того, что русские и немецкие корабли встанут на одном рейде, если не как союзники, то уж точно не как враги. Контр-адмирал Кетлинский знал, что Советская Россия с Антантой не воюет, а она только защищает себя от провокаций и вооруженных нападений. Эта позиция господина Сталина пока остается неизменной, но также неизменным остается и стремление Британии наказать этих наглых русских, раз за разом наносящих владычицам оррей унизительные поражения. В Европе между Россией и Антантой находится Германия, которую нынешнее положение дел больше чем устраивает. Балтика перекрыта нейтральной Данией намертво закупорившей проливы, и опять же германским флотом. Остаётся только север. Так что контр-адмирал Киплинский про себя усмехнулся: перебазирование основной части Балтийского флота в Мурманск это то, что нужно. Да. Совсем не дурак господин Сталин, точно не дурак. Расцвеченные навигационными огнями корабли из кадры вынырнули из метельного мрака полярной ночи совершенно неожиданно, будто над морем вдруг раздёрнули занавес. Ничего не было, кроме первозданной тьмы, и вот вдруг из -за снежного заряда Вынырнул расцвеченный огнями и сверкающие нароссы пи на бортах на ледю головной линкор. И ярко светят боевые прожектора и трепещет на мачте линкора Андреевский флаг. Несладко пришлось в открытом море Севастополя, очень даже несладко. Китлинский сам хорошо знал, что такое северные моря. Именно он привёл в апреле 17 оскольты из Англии Где тот находился на ремонте в Мурманск, и хоть апрель, это не январь, команде тогда тоже пришлось снимало потрудиться скалывая намерзший на палубе и бортах лед. Севастополем было еще хуже. Корабли эти все-таки не океанские, низкобортные и гладкопалубные, на полном ходу да еще в шторм их захлестывала вода по самую носовую башню. Впрочем, как говорят, и на британских линкорах во время боя у Догер-банки расчёты тех же носовых башен работали чуть тени по поясу в ледяной воде. Но дошли все, и дошли вполне благополучно. Следом за Севастополем такой же плотной походной колонной идут германские линейные крейсера. Китлинский поднял глазам бинокль, Он увидел, как трепещут на мачтах чёрно-белые флаги хогаза и флотты, на надстройках и бортах германцев были видны повреждения. Да, досталось им, но вышли они из схватки у Бергена победителями, сбив вековую спесь с наглых островитян. Хвастовства теперь будет, не приведи Господь, или он контр-адмирал Китлинский совершенно не знает немцев. Следом за германцами идут крейсера Баян-2 и адмирал Макаров, а за ними девять дивизий из сминцев типа Навики, прочие корабли каравана. И сминцам в этом походе пришлось тяжелее всех. В бинокль видно, как обвязавшись концами матросики топорами и ломами скалывают с палуб наросший лёд. Увидев всё, что он хотел увидеть, Кетлинский опустил бинокль и тяжело опираясь на трость, затропился по вырубленной в скалах лесенке вниз туда, где во вдающихся в скальный массив Фьордике его уже ждал небольшой разъездной катер. Все, что было нужно, он уже увидел. Теперь пора спешить. У главного артиллериста Мурмана сегодня еще много дел, и от того, что в Кольскую губу вошел долгожданный флот, их меньше не станет. скорее наоборот